И я действительно ознакомился с внутренним устройством подводного корабля. Вот его точное описание, если идти от Миделя к форштевню на носовую часть. Столовая, метров пять длиною, отделенная от библиотеки непроницаемой, точнее говоря, водонепроницаемой переборкой. Библиотека, длиною метров пять Салон в длину 10 метров отделен второй водонепроницаемой переборкой от каюты капитана длиной 5 метров. Рядом моя каюта в длину 2,5 метра. И, наконец, резервуар для хранения воздуха, который занимает все пространство до форштевня, то есть 7,5 метров. Итого 35 метров. Водонепроницаемые переборки и герметически запиравшиеся двери служили надежной защитой, если бы в какой-либо части подводного корабля образовалась течь. Я последовал за капитаном Немо по узким проходам, и мы опять оказались в самом центре судна. Там... Заключенное между двумя непроницаемыми переборками находилось узкое помещение. Железный трап, привинченный к стене, вел к самому потолку. Я спросил капитана, куда ведет этот трап. «Он ведет к шлюпке», — отвечал он. «Как у вас есть шлюпка?» — спросил я, несколько удивившись. «Само собой. Отличное грибное судно, легкое и устойчивое. Шлюпка служит...» для прогулок и рыбной ловли. Стало быть, вам приходится подниматься на поверхность моря, чтобы спустить шлюпку в воду? Вовсе нет. Шлюпка помещается в специальной выемке в кормовой части палубы Наутилуса. Это палубное судно. Оно снабжено водонепроницаемой крышкой и укреплено в своем гнезде крепкими болтами. Трап ведет К люку в палубе на наутилуса, который сообщается с таким же люком в дне шлюпки. Через эти отверстия я попадаю в шлюпку. Тот же палубный люк закрывается. Я со своей стороны закрываю герметической крышкой отверстие в шлюпке. Затем отвинчиваю болты, и шлюпка мгновенно всплывает на поверхность свода. Тогда я открываю герметические люк-шлюпки, ставлю мачту, поднимаю паруса и берусь за весла. И вот я в открытом море. А как же вы возвращаетесь на борт? Я не возвращаюсь, господин Аронакс. Но возвращается на поверхность океана. По вашему приказанию? По моему приказанию, шлюпка соединена с судном электрическим кабелем. Я даю телеграмму, и дело с концом. И в самом деле, говорю я, наглядевшись на все эти чудеса, ничего не может быть проще. Миновав лестничную клетку... Мы прошли мимо открытой двери в небольшую каюту, не более двух метров в длину, в которой Консель и Нэт Лент уписывали за обе щеки отличный завтрак. Затем растворилась соседняя дверь, и мы заглянули в камбу с длиной в три метра, расположенной между вместительными кладовыми судна. Электричество оказалось удобнее всякого газа. Все готовилось на электричестве. Провода, включенные в аппаратуру в виде платиновых пластинок, раскаляли их до бела, поддерживая в плите температуру, нужную для приготовления пищи. На электричестве работал и дистилляционный аппарат, снабжавший судно чистейшей пресной водой. Возле камбуза помещалась ванная комната, комфортабельно оборудованная, с кранами для горячей и холодной воды. Дальше находился матросский кубрик длиной 5 метров, Но дверь была заперта, и мне не пришлось по его обстановке определить количество обслуживающего персонала на борту «Наутилус». Четвертая водонепроницаемая переборка отделяла кубрик от машинного отделения. Отворилась дверь, и я оказался в помещении, где капитан Немо, первоклассный инженер, установил машины, приводившие «Наутилус» в движение. Машинное отделение, занимавшее в длину метров двадцать, было ярко освещено. Помещение состояло из двух половин. В первой находились батареи, вырабатывавшие электрическую энергию, и во второй машины, вращавшие винт корабля. Я сразу же почувствовал какой-то неприятный запах.